Глава 15. Флинстоунинг, Reddit. В классическом анимационном ситкоме 1960-х годов Флинстоуны, мы видим доисторическую семью из города Бедрог. Любящее семейство Фреда и Вилмы Флинстоунов держит домашнего динозавра. Живёт в доме пещере, а глава семьи при этом ходит на работу в галстуке. Особенно запоминается автомобиль из камня, меха и дерева, который Фред заводит пинком ноги и везёт в нём семью. Яба да боду. Флинстоунинг образное описание езды на такой машине. Недостающая функциональность продукта выполняется ручным трудом. Ранние версии продуктов часто передаются на бета-тестирование ещё без самых простых функций, вроде удаления аккаунта, инструментов модерации контента, функций рефералов и многих других. Также распространён термин MVP, Minimum Viable Product или минимально жизнеспособный продукт. Зато есть контакты разработчиков, которые после обращения пользователя вручную сделают всё это, используя свои инструменты. Как только разработчики получат достаточное количество однотипных запросов, они доработают функцию, и пользователи смогут применять её самостоятельно. Помимо этого, запуск продукта в формате флинстоунинга позволяет вывести приложение на рынок, чтобы сразу оценить реакцию клиентов. Флинстоунинг предполагает, например, загрузку контента или привлечение первых пользователей. Так На платформах пользовательского видео изначальная библиотека видео и контента загружается основателями, как это было на YouTube в начале его существования. В случае с инструментами для совместной работы на рабочем месте команда может предлагать услуги по сопровождению продукта и практически персональное обслуживание, в том числе разработку программного обеспечения на заказ и многое другое, необходимое для успеха конкретного проекта. Как только сформирована первоначальная сеть, флинстоунинг сходит на нет, и в дело вступают автоматизированные процессы. Цель состоит в том, чтобы вручную поддержать критические функции сети, пока она не сможет функционировать самостоятельно. Reddit прекрасный пример применения флинстоунинга на ранних стадиях развития компании и избавления от него по мере масштабирования. Сооснователи компании Стив Хаффман и Алексис Огонян использовали этот прием при первом запуске более 10 лет назад. Сегодня Reddit называют первой страницей интернета одним из неизменных лидеров в мире по числу пользователей. У него их сотни миллионов, объединенных в более чем 100 тысяч активных сообществ и обменивающихся миллионами ссылок. Но запуск стартапа Reddit в 2005 году прошел достаточно скромно. Ведь изначально он состоял из простой домашней страницы со списком ссылок на каждый день, присланных пользователями. А их на тот момент насчитывалось всего двое. Я говорю о Стиве и его соучредителе Алексисе Огоняне. Только потом к сообществу начали медленно присоединяться другие участники. ASIC StinZ является инвестором Reddit, и за годы работы там я познакомился со Стивом и его командой. Раз или два в квартал я приходил к нему лично, часто вместе с Марком Андрисеном, чтобы узнать последние деловые новости. Офис Reddit находится в центре Сан-Франциско. Его интерьер экзотичен, украшен различными версиями маленького инопланетного талисмана компании Сну. Во время последнего визита мы со Стивом сидели на диване в его офисе, и он вспоминал о решении проблемы холодного старта в первые дни работы компании. Никто не хочет жить в городе призраки. Никто не хочет присоединиться к безлюдному сообществу. В первые дни наша работа заключалась в том, чтобы на первой странице сайта каждый день появлялся хороший контент. Мы сами размещали его, используя десятки фиктивных аккаунтов. В противном случае сообщество могло заглохнуть. Все эти фейковые страницы пользователей выглядели и функционировали как настоящие, но управляли ими Стив и Алексис. И если на первых порах они тратили много времени на ручной поиск и размещение контента, то со временем применили более разумный подход. Начали создавать программное обеспечение, помогающее масштабировать эту деятельность, о чём рассказывает Стив. Я написал код, который собирал информацию с новостных сайтов и размещал под вымышленными именами пользователей. Таким образом, создавалось впечатление, что существует активное сообщество. Проблема была в том, что код всё ещё требовал моего внимания. Примерно через месяц после запуска, в июле того года, я отправился в поход с семьёй и не обновлял ссылки. Проверив домашнюю станицу Reddit после возвращения, я обнаружил, что она пуста. Упс. С одной стороны, автоматизация для масштабирования их флинстоунинга работала. Код Стива находил и размещал интересный контент со множества различных сайтов. Но с другой стороны, процесс всё ещё зависел от его участия и контроля. И тем не менее, это помогло сети Reddit продержаться до тех пор, пока в ней не появилось достаточно реальных поставщиков контента. Тогда Steve смог полностью отказаться от скриптов. Флинстоунинг на трудной стороне сети. Флинстоунинг в исполнении Reddit напоминает стратегию, используемую такими компаниями, как Yelp и Quora. для стимулирования трудной стороны сети у них также представленный создателями контента. Изучите модель использования флинстоунинга в различных отраслях и увидите, что основное внимание обычно уделяется стимулированию именно трудной стороны с помощью сотрудников, подрядчиков и других прямых усилий. Для приложений по доставке еды привлечение ресторанов является сложной задачей. Это в основном малый бизнес, таких компаний миллионы, и они к тому же часто скептически относятся к новым технологиям. Да и зачем им работать с вами, если ещё нет спроса? На сайтах таких сервисов, как Durdasch и Postmates Flintstand, представлен большой выбор ресторанов, независимо от того, действительно ли они сотрудничают с сервисами. Когда клиенты делают заказ, приложения посылают курьеров за едой, не подозревая, что это небольшие местные предприятия. Им приходится выступать в роли клиентов, чтобы забрать еду и доставить её пользователям приложения. Позже, доказав существование спроса на свои услуги, приложения для еды устанавливают прямые отношения с ресторанами. Аналогичные примеры есть и в B2B сегменте. Подобные рынки существуют в сфере недвижимости, грузоперевозок, труда и многих других финансовоёмких отраслях. порождая миллиардные стартапы вроде Flexport и Convoy. Участники рынка часто существуют в виде интенсивно функционирующих брокерских компаний с со множеством сотрудников, основные орудия труда которых карандаш, бумага и факс. Стартапы помогают корпоративным клиентам найти грузоперевозчиков, коммерческую недвижимость или исполнителей любых других услуг, которые могут понадобиться. В любом случае, цель состоит в том, чтобы создать программное обеспечение, которое заменит все эти бумажно-карандашные рабочие процессы, но на начальном этапе проще делать всё по старинке. В высокотехнологичной компании новички часто применяют флинстоунинг, бросая в дело сотрудников, действуя как традиционный брокер, они постепенно автоматизируют наиболее часто встречающиеся задачи. Молодая компания со временем всё больше становится похожей на технологическую, однако первые несколько лет рабочий процесс осуществляют только люди. Иногда такие компании называют киберк-стартапами. Они объединяют людей, вручную выполняющих текущие задачи, с инженерами-программистами, постепенно автоматизирующими всё возможное. В таких случаях клиент видит перед собой интерфейс компьютерного приложения, но за ним скрывается стремительно бегущий водитель, усилиями мускулов заставляющий ехать до историческую машину. Автоматизация может масштабировать. Флинстоунинг, объективно недостатком флинстоунинга является слишком большая доля ручного труда. Вы начинаете с мобилизации сотрудников для решения проблемы, но можно ли масштабировать подобную модель? Я утверждаю, что да, причём глубже и сильнее, чем можно было бы подумать. Финстоунинг можно представить как набор в разной степени автоматизированных функций. Функции, выполняемые человеком вручную. Гибридные функции: программное обеспечение предлагает необходимые действия, но окончательное решение остаётся за людьми. Полностью автоматизированные функции Полностью ручной вариант запуска Reddit с Тивом Хафманом включал бы наём сотрудников для создания контента и размещения ими ссылок на сайте. И по сути, в самом начале Стив так и действовал. Кому-то это покажется неэффективным, но такие компании, как Yelp и Quora, создавали свои библиотеки отзывов и сборники факт силами сотрудников и прочих заинтересованных лиц, так что это вполне реально. А брокерские компании B2B, как, например, Uber Freight, могут начать с внедрения гибридных функций, когда люди принимают решения, а программное обеспечение автоматизирует трудоёмкие и рутинные операции. Гибридная модель, подобная подходу с The Vreddit, в некоторых случаях имеет смысл. У него были веб-скрепперы и боты, подбирающие потенциально интересный контент, но при этом решение о том, что именно размещать на сайте, принимал человек. В случае с продуктом, торгующимся на рыночной площадке, брокеры и люди по-прежнему работают над согласованием спроса и предложения, но при этом используют прикладные программы для повышения эффективности труда. Такое сочетание представляет собой середину спектра автоматизации. Полностью программный, автоматизированный подход может представлять собой ботов, которые самостоятельно собирали бы и представляли высокорелевантный контент в алгоритмической ленте. Возможно, наиболее близким примером такого подхода является TikTok, который использует алгоритмы вместо прямого повышения и понижения рейтинга пользователями, чтобы определить, какой контент будет показан. Известно, что PayPal создал ботов, которые автоматически покупали и продавали товары на eBay, но настаивали на совершении сделок только через PayPal. Таким образом, продавцов eBay удалось убедить подписаться на сервис. Экстремальные платформы и их применение. Как далеко способен зайти флинтстоунинг? В случае с наиболее радикальным вариантом этой стратегии, сеть может нанимать команды и создавать компании для того, чтобы выполнять функции трудной стороны сети. Представьте себе, что вместо основателей контент в Reddit создавали бы команды сотрудников, находящихся в офисе и посвящающих этому весь рабочий день. Звучит диковато, но такова одна из основных стратегий рынка видеоигр, что продемонстрировал запуск консоли Switch компанией Nintendo. Компания Nintendo в 2016 году поставила перед собой цель выпустить инновационную консоль, которая могла бы работать как портативная приставка, а также подключаться к телевизору. Но потребители покупают консоль не просто из-за новых технологий. Они хотят получить доступ к видеоигровым новинкам, которые обычно сопровождают запуск новой платформы. В идеале сторонние гейм-студии должны разрабатывать игры под новую платформу, используя все преимущества её нового функционала, но зачастую даже не представляют, как это сделать. К тому же, у них нет стимула создавать эксклюзив для свежей консоли при наличии старой, имеющей гораздо большую пользовательскую базу. Чтобы преодолеть проблему холодного старта, Nintendo не пожалела средств на запуск Switch, одновременно выпустив новые эпизоды своих классических франшиз Mario и The Legend of Zelda. Каждая из них продавалась десятками миллионов экземпляров. Крайним выражением флинстоунинга эти игры считаются потому, что разрабатывались самой Nintendo специально для поддержки запуска Switch. Компания следовала этой стратегии и в прежние годы. Nintendo вышла на рынок более 3 десятилетий назад с семнадцатью играми, хотя некоторые из них разрабатывались не только сотрудниками компании, но и сторонними программистами. В случае с Switch компании действовало также. Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild были созданы внутренними студиями компании со своими креативными директорами и гейм-дизайнерами. Представьте себе, как сотни людей объединились для запуска новой сети. Вот что происходит в мире новых консолей. Стратегия сработала, и в течение первых нескольких лет Switch разошлась тиражом в 70 миллионов экземпляров, став одним из самых популярных продуктов Nintendo. В игровой индустрии такие игры под конкретную консоль называются эксклюзивный игровой контент и требуют серьёзных капиталовложений. На протяжении многих лет компания Microsoft Xbox доводила эту стратегию до совершенства, скупая множество независимых студий и превращая их в свои подразделения. Это стоит недёшево. Компания Microsoft сейчас владеет почти дюжиной студий, включая Mojang, разработавшую Minecraft и купленную за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году. Может показаться, это слишком дорого, но только так можно завоевать рынок игровых консолей. И иногда это нужно сделать. Reddit не использовал такую стратегию, хотя и мог бы. В этой компании была возможность создать множество собственных студий. Одну для крутого сообщества Reddit, другую для спорта, третью для музыки и нанять штатных модераторов для создания необходимого контента. Такая стратегия нетипична для социальных сетей, но ее нельзя считать безумной. В последние годы мы видели, как YouTube в видео и Spotify в подкастах начали лицензировать и создавать больше эксклюзивного контента для ускорения распространения своих сервисов. Стратегия выхода. Со временем флинтстоунинг можно постепенно свернуть. В этом плане имеет смысл рассматривать его как подход: аналогичный приходи за инструментом, останьтесь в сети. Flinstoning фокусируется на искусственной стабилизации трудной стороны сети в ручном режиме, в то время как подход приходи за инструментом поддерживает её с помощью программного обеспечения. Как и при инструментальном подходе, в этом случае важно иметь стратегию выхода. В первом случае сетевой продукт разрабатывается для переключения пользователей с однопользовательского на многопользовательский режим. В последнем продукт трансформируется из ручной и поддерживаемой компанией версии в автоматизированную. Маркетплейс в стиле Флинстоунинга со временем должен освободиться для естественных продавцов, генерирующих желательные сетевые усилия. Новая игровая консоль PlayStation должна помочь добиться успеха сторонним разработчикам игр, чтобы сформировалась экосистема. Если бы Reddit увеличил количество аккаунтов, контролируемых Стивом и его программой, они бы в итоге вытеснили естественных создателей контента, которые начали появляться. Поскольку предложение ценности для авторов часто касается повышения статуса и обратной связи в виде лайков, комментариев и так далее, важно, чтобы не всё это приходилось на ботов. Другими словами, как только проблема холодного старта решена, важно позволить сети расти и вставать на ноги самостоятельно и полностью отказаться от флинстоунинга. Именно это и произошло с Reddit, когда он вырвался вперёд. Стив объяснил, как это выглядело. Через некоторое время, работая ежедневным генератором контента на домашней странице, я как-то поехал в Бостон, не успев ничего отправить на Reddit. Я беспокоился, что домашняя страница с сайта останется пустой, но обнаружил на ней множество ссылок. Я кликнул на список пользователей, которые размещали их в тот день, и увидел, что да, это были реальные люди. К тому моменту на Reddit было уже несколько тысяч пользователей, и сайт стал самодостаточным, стив для размещения ссылок не требовался. Позже, по мере роста посещаемости, домашнюю страницу разделили на три раздела. Политика, программирование и только для взрослых. Затем появились разделы спорт и некоторые другие. И всё повторилось: каждому разделу, считайте их своего рода подсетями Reddit, требуется как минимум 1000 подписчиков для независимого существования. На основе стратегии Флинстоунинга сеть функционировала достаточно долго, чтобы воспроизводить подсети одну за другой. И в итоге Reddit стала одной из самых важных онлайн-площадок в интернете.